Глава 20. Велосипедисты дышали легко, ноги двигались вверх и вниз с регулярностью поршней. Глядя, как они взбираются по крутой извилистой дороге, ведущей к горту, трудно было представить их первую вылазку, когда они, ругаясь и кашляя из последних сил, напрягали свои же дрябенькие мускулы. Генерал сиял от удовольствия. Как тысячи клубных спортсменов, они могли за солнечное утро легко покрыть сотню километров, всего лишь, как следует пропотев. Они сделали длинную петлю в сторону Ильсурсорк, вверх к Перне и мимо Винаска и Мюра на дорогу Д2, затем последний подъём к городу. Достаточно для того, чтобы к предназначенному для них в сарае генералам обеду разоигрался хороший аппетит. Он не пожалел усилий, чтобы подготовиться к этому событию. Вокруг раскладного столика расставил стулья, смастерил вертела и нарезал толстыми ломтями окорок. Для пастисы и розового вина мешочки с кубиками льда. Для заключительной тренировки последнего воскресенья, когда они ещё были бедняками, нашлась припасённая им дюжина шатанефа. Генерал уехал вперёд, чтобы разжечь огонь и стоял, глядя на мерцание разгорающихся углей. Налил себе пастиса, любуясь, как мутнеет жидкость от добавленных к ней воды и кубиков льда. Поднял стакан в молчаливом тосте за святого покровителя грабителей банков. Должен быть такой, думал он. Во Франции для всех и вся имеется свой святой, кто бы ты ни был. Дай нам удачи. И через неделю в это время Мы будем считать добычу. С дороги послышались голоса и смех. Потом ребята, улыбаясь во весь рот и потирая зады, слезли с велосипедов, чтобы не портить шины на каменистой тропинке. Браво, браво, господа! Кому воды и пастиса? Утирая шапочками пот, они сгрудились вокруг стола, разбирая стаканы и льёд. Сегодня, сказал генерал, Мы нажираемся, напиваемся и спим в халатке, но сначала 10 минут для дела. Он подождал, когда все наполнят стаканы и рассядутся. Семь загорелых физиономий обратились к нему. Итак, продолжил генерал, выкладывая на стол семь пар тонких резиновых перчаток и два ключа. Когда мы сидели в Песуарии, у всех нас сняли отпечатки, так что в ту ночь все вы наденете перчатки. Не снимайте их даже почесать задницу. Дальше принёс он, выкладывая на стол пачку сигарет. Это задние две, ваш выход наружу. Рядом с сигаретами встал стакан. Здесь, слева от двери, я поставлю фургон. У меня в запасе целый день, так что знайте, он будет там. В нём будут велосипеды. Ночью я их вынесу и прикреплю цепью к ограде позади фургона. Одной длинной цепью на одном замке. Не снимать перчаток, когда будете возиться с цепью, окей? Семеро согласно закивали. Генерал поднял ключи. Это ключи от замка. Если потеряется один, останется второй. Посейте оба. Вы накрылись. Жо-жо, Башир, тебе и тебе повесьте их себе на шею, засуньте в нос, держите где угодно, только не потеряйте. Генерал хлебнул из стакана и вытер усы. поверх велосипедного костюма. Я дам вам надеть брюки и трикотажные рубашки. Старые и без следов, бросьте их там. Когда полезете, все вымокните, но у вас пережди ночь, чтобы обсохнуть. Он обвёл компанию взглядом и широко улыбнулся. Воля. Остаётся только сосчитать денежки. Вопросы есть? Ребята молча глядели на кучу резиновых перчаток и ключи от замка. Месяцы трудов. Теперь идти на дело. Генерал знал, о чём каждый думает. Что если не получится? Снова с камнями подсудимых, высокомерный негодяй судья, новый срок. "Брозья мои", произнёс он. "Верьте мне, всё будет как надо". Он похлопал по ближайшему плечу. "Что с вами?" Никто не спросил меня, что у нас на обед. Применив всё обоняние и лукавство опытного переживалы, дядька Уильям решил проблему жилья и укладывал чемоданы, чтобы переехать в арендуемый Эрнестом домик, где нашлась свободная спальня, которая может служить и студией. Как он объяснил, очень важно, прежде чем положить на холст, схватить образ Эрнеста, проникнуть в самое его существо. До того, как приняться за работу, он, возможно, протянет несколько приятных недель, а затем его ожидает величественная мадам Понс. Дядушка Уильям уже подготовил почву, несколько раз польстив ей сравнением с адалиской, и она была ничуть не против идеи позировать для портрета. "Почему все сокровища должны храниться в Лувре", заявлял он, улавливая огонёк в глазах, глядевших на него поверх бокала с белым вином. Да, аванс был очень по душе дядешке Уильяму, и он не торопился возвращаться в Норфолк в продуваемый насквозь домишко кждавшей его разгневанной вдове. Правда, оставалась небольшая проблема на личности, но, может быть, удастся уговорить Саймона выдать ему аванс под загадочно задерживаемый перевод. Пока он ни за что не платил. Закрыв чемодан и поправив платок, скрывавший в нагрудном кармане пару похищенных сигар, дядюшка Уильям спустился вниз выпить с кем-нибудь за чужой счёт. Сеймон с гостем устроились в укромном уголке. Сняв тёмные очки, Энрико из Марселя одобрительно оглядел террасу. Мне приятно видеть, как хорошо налажено дело в вашем отеле, начал он. Вы должно быть очень занятой человек, и я рад, что вы нашли время пообедать со мной. Саймон долго оттягивал встречу, но Жан Луи все более настойчиво намекал, что не оправдать надежд Энрика, лично заинтересованного в процветании отеля, было бы ошибкой. Мне давно хотелось встретиться, ответил Саймон. Что будете пить? Бокал шампанского? Энрико положил руки на стол. Похожие на обрубки пальцы сияли свежим маникюром. Прятавшиеся в чёрной шерсти изящные золотые часы наполовину прикрыто рукавом кремовой шёлковой рубашки. Тёмно-синий, излюбленный цвет бизнесменов, шёлковый костюм. "О, я простой парень из Марселя", ответил он. "Буду пить пастис". Рикард Сеймон заказал две порции пастиса, раздумывая, с чего уместно начать за столом разговоров с гангстером. С новых приёмов вымогательства, с немыслимого роста цен на кокаин, с влиянием инфляции на рынок взяток. Прекрасная погода, произнёс он, не правда ли? Энрико улыбнулся губами. Глаза напряжённо работали, перебегая с Саймона на столики на террасе с отдыхающими после бассейна, небрежно одетыми гостями. "Весьма прибыльная погода", заметил он. "Солнышко раскрывает кошельки". Подали напитки, и Анрико предложил тост за процветание отеля. При первом глотке шрам на шее зашевелился, и Саймону пришлось сделать усилие, чтобы отвести глаза. совсем рядом с Веной. Энерика закурил, дым изо рта исчезал в носу и наклонился к Сеймону. Месье Шоу, я приехал к вам как друг, который хочет, чтобы ваш упорный труд был вознаграждён, а ваш капитал увеличивался, сделав ещё глоток, продолжил. Уверен, вы вложили немало стараясь сдержаться как можно не принуждённее, Саймон пожал плечами. В наши дни ничто не дёшево. Вот именно. И как бизнесмен, вы понимаете, что инвестиции нуждаются в защите. Вот оно, подумал Саймон и с облегчением перевёл взгляд с улыбающихся губ и холодных немигающих глаз на подошедшего с меню официанта. Могу рекомендовать ровиоли с сыром и шпинатом. Мадам Понс все мучные блюда делает сама. Энрико, будто у него в руках контракт, строчку за строчкой изучал меню. Да, подтвердил он ровиоли, а потом кролика с маслинами. И надеюсь, вы позволите мне оплатить вино. Кот-роти, моя слабость. Пятьсот сорок франков бутылка, подумал Саймон. Не буду спорить. Вообще мысль о том, чтобы спорить с Энрико не вызывала удовольствия. При всех его ухоженных руках и тихой, и спокойной речи, этого человека окружала атмосфера жестокости. Саймону было интересно, в какой форме будет сделано предложение, когда до этого дойдёт дело. Проклятье. Приехал в эту страну искать спокойной жизни, а кончаешь тем, что лакамешься равиолими в компании бандитов в деловом костюме. Энрико, не торопясь, со вкусом наслаждался едой, то и дело прикладывая к губам салфетку. В ожидании главного блюда он вернулся к мысли о защите собственности. Не слыхал ли случаем Саймон о недавнем происшествии с Дёгорассоном в Экс-ан-Провансе? В туалете обнаружили достаточно динамита, чтобы разнести на куски это кафе и половину бульвара Мирабо. Отсложнение подобного рода делают бизнес в Провансе, таким непредсказуемым. Представить только весь этот труд, вложенные миллионы франков и потом Энрико печально покачал головой, удивляясь, как низко могут пасть люди. Но с появлением кролика лицо его посветлело. Он наклонился, вдыхая исходящий от блюда аромат. "О, да", подтвердил он. "Именно тот соус, приправленный кровью". У Саимона пропадал аппетит по мере того, как Энрика, невозмутимо рассказывая об ограблениях, нанесении увечий и неразгаданных исчезновениях, не меняя голоса, перемежал эту тему с похвалами в адрес кухни и вина. Убийства и чудеса кухни обсуждались тем же добродушным, доверительным тоном. В конце концов Сеймон попытался направить этот ужасный разговор в русло, когда Энрико заговорил бы более определённо о цели своего визита. Никакой разницы в сравнении с рекламным бизнесом, подумал он, никаких дел, пока не подадут кофе. Энрико, эти вещи, о которых ты мне рассказываешь, они случаются в городах, а не в деревнях вроде нашей, верно? Времена меняются, друг мой. Теперь это очень конкурентный рынок, и на нём появляется слишком много непрофессионалов, он покачал головой. Непрофессионалы нетерпеливы и одержимы жаждой наживы. Им непонятен главный принцип организованного бизнеса. Он замолчал, над головой вёлся дымок сигареты. Саймон подумал, как применить его к работе Энрико. Вероятно, быть осторожнее с динамитом и не убивать слишком много клиентов. Хочешь сказать, каждый должен иметь выгоду? Разумеется. Но я не совсем понимаю, как это относится к отелю. А, -а, -а. Энрико раздавил в пепельнице сигарету и снова сложил руки на столе. Очень просто. Вы пользуетесь прачечной? Вам нужно пополнять бар. Номера время от времени будут нуждаться в ремонте. Вы покупаете мясо и рыбу. Ваш замечательный плавательный бассейн должен содержаться в чистоте. Дошло? Саймон понял. Во всех этих деловых сферах продолжал Энрико. У меня есть коллеги, работники высшего класса. Они будут охотно вам помогать, я это обещаю. Улыбаясь, произнес он тоном человека, уверенного в том, что другие будут поступать в точности так, как он скажет. Лично гарантирую, что вы будете удовлетворены. У себя дома в Марселе я сам пользуюсь услугами этих людей. Они знают свое дело. И в награду подумал Саймон, в этом месяце меня не взорвут, не украдут, не искалечат и не ограбят. Но прямо мечта всей жизни. Думаю, надо что-нибудь выпить для пищеварения, Энрико. Что скажешь? Старой виноградной, если имеется традиционный Шатонев. Как видите, я местный бизнесмен и поддерживаю местный бизнес. Улыбка стала на 2-3 мм шире. И Я заплачу за обед, настаиваю. Значит, каждый должен иметь выгоду. Совершенно верно, друг мой. Каждый должен иметь выгоду. Жожо -жо задом подол фургон на стоянку напротив отеля и встал рядом с внушительных размеров чёрным Мерседесом. Шофёр, тоже большой и чёрный, смотрел, как ДжоДжо, стараясь не зацепить чистый без единого пятнышка кузов Мерседеса, Осторожно открывая дверцу фургона, они кивнули друг другу, и ДжоДжо, держа двумя пальцами конверт, чтобы не испачкать, перешёл в улицу. Потопал на тротуаре ногами, стряхивая пыль и вошёл внутрь. По глубоко личным причинам, скрываемым от других, ДжоДжо всегда охотно ездил в отель, и на этот раз тоже вызвался отвезти счета Саймону. Стуча конвертом о ладонь, оглядел пустое фойе. Услышав, что Франсуаза говорит по телефону в кабинете, он вышел на террасу в надежде увидеть мадам Понс, чья роскошная фигура занимала так много места в его мечтах. Он оглядел столики. Может быть, остывая после кухонного жара, она сидит за стаканом с кем-нибудь из клиентов, рисуя в своём воображении слегка вспотевшие пышные телеса, он разглядывал сидевших за столиками. Вон там патрон Англичанин, пиджак на спинке стула беседует с Жожо, внимательнее вгляделся в лицо человека в деловом костюме, лицо, которое он видел в газетах. Месье? Обернувшись, Жожо увидел улыбающуюся ему французозу. Миленькая девочка, подумал он. Добавь она ещё килограмма в 20, и получится настоящая женщина. Отдав ей конверт, он вернулся к фургону. Теперь он знал, кто хозяин Мерседеса, поэтому с величайшей осторожностью открывал дверцу и всю дорогу ехал задумавшись. Что может быть общего у англичанина с таким человеком? Не веря своим ушам, Николь слушала рассказ Саймона об обеде. Это же шантаж! Такой нельзя терпеть, надо сообщить в полицию, гангстера надо отправить за решётку. Она немедленно позвонит гвардамам. Она потянулась к телефону, но Саймон задержал её руку. Не будь такой француженкой и не впадай в истерику. Что делать полиции? Арестовать его за то, что угостил меня обедом? Он мне не угрожал во всяком случае, прямо просто рассказывал мне страшные истории. Николь металась по комнате нервными короткими затяжками, выкуривая сигарету за сигаретой. Так невозможно. Что-то надо делать. Что? Натравить на него миссис Гиббенс, сказать ему, что нынешняя прачечная нас вполне устраивает. Черт побери, я даже не знаю, опасен ли он или просто блифует. Может быть, он пробует новый способ рекламы. Николь, она перестала метаться. Остынь. Смотри, как дышишь. Я взбешена. Слушай, надо разузнать о нем побольше, а потом уже решить, что делать. Предположим, он тот, за кого ты его принимаешь. или разделюсь с ним или соглашусь поменять прачечную, ответил он, пожимая плечами. Это не серьёзно. Я перестал быть серьёзным. Сумасшедший дедушка клянчит у меня карманные деньги. Рядом проживает истеричка, чей муж не слезает с лестницы. А теперь мой новый приятель Энрику хочет превратить отель в вотчину мафии. Чего доброго, ещё окажется, что забеременела мадам Понс или немецкая пара из восьмого номера чистит за навесками туфли. Как тут быть серьёзным? Николь подошла к нему и обняла. Тебе не очень весело, верно? Он улыбнулся и кивнул. Ты не замечаешь, что мы почти не остаёмся наедине. Каждый вечер ты занята, а я играю роль идеального хозяина. Еле добираемся до постели, а с 8:00 утра каждый день всё начинается сначала. Дорогой, это же отель. Работа на весь день. Они молча поглядели друг на друга. В открытую дверь кабинета залетел голос Эрнеста, вежливый, но сухой, потом шаги, удаляющиеся в сторону террасы. Эрнест вошёл в кабинет и, закрыв за собой дверь, выразительно поднял глаза к потолку. Итак, мои дорогие, нас оччастливили визитом. Кто это, Эрн? Боюсь, не обрадуешься. Экс-миссис Шоу оторвалась от покупок в Харадс и приехала навестить нас. к тому же с новым дружком. Эрнест презрительно фыркнул. Шибко разодет и молодой человек. Я отправил их погулять в садике. Денёк обещает быть на славу, Саймон, вздохнув, поднялся из-за стола. Не похож на адвоката. Слава богу, нет. Для адвоката слишком расфуфырен. Саймон вышел на террасу и щурясь от солнца, машинально поглядел на забор. Этот тип теперь уже даже не думал прятаться, и у Саймона возникло искушение позвать его перелезть через забор, выпить и поглазеть поближе на распростёртое вокруг бассейна тело. Потом увидел замысловатую причёску и знакомый профиль Кэролайн, улыбавшейся стоящему рядом мужчине. Как всегда, во всём дорогом. Заметив направившегося в их сторону Саймона, помахала рукой. На запястье в лучах солнца заиграл тяжёлый серебряный браслет. Он помнил, когда его покупал, а также вспомнил, как однажды она швырнула им в него. Как поживаешь, Саймон? приветствовала она, подставляя для поцелуя незакрытый большими тёмными фильтрами кусочек щеки. Как загорел? Привет, Каролайн. Неплохо выглядишь. Саймон? Это Джонатан. Джонатан Эдвардс. Мужчины обменялись рукопожатиями. Джонатан выглядел несколько моложе, Саймон стройный, темноволосый. Было видно, что ему в безупречно сшитом двубортном блейзере и серых фланелевых брюках очень жарко. Надо с ним полюбезнее, решил Саймон. Возможно, материал для очередного замужества. Саймон отметил, что прежде чем сесть самому, Джонатан заботливо подвинул стул Кэролайн и моментально достал зажигалку, когда она взяла сигарету. обещающее поведение, думал он, и с выражением глубокого интереса стал слушать болтовню Каролайн о поездке по Франции. Прошлой ночью они останавливались в изумительном отеле под Парижем, а теперь едут провести несколько деньков на яхте одного приятеля вблизи Антибо. Джонатану так надо отдохнуть от дел в Сити, не так ли, дорогой? Казалось, она называла его дорогой через каждые десять слов, и как бы между прочим. подчёркивала любую фразу, касаясь будто собственница его руки. Сам Джонатон не произнёс ни слова, но позволил себе несколько расслабиться, расстегнув на блейзере гербовые медные пуговицы и распахнув шёлковые отвороты. На голубой в полоску рубашке вышита монограмма. Выглядел он вполне процветающим. Интересно, думал Саймон, выдержит ли он бремя счетов в Кэрролайн в American Express? Чем занимаетесь в Сити-Джонтон? спросил Сеймон. Чувствую себя чем-то вроде будущего тестя. Торговыми предприятиями я в Левинсене. Специализируемся на разработке вертикально интегрированных систем. Работаем со многими крупными распределителями фондов. Звучит заманчиво, заметил Сеймон. Где останавливаетесь на ночь? Кэролайн снова ухватила Джонатана за руку. Мы думали здесь, не так ли, дорогой? Ехать на побережье слишком поздно. Мы бы с удовольствием, ответил Саймон с таким расстроенным видом, будто только что услышал плохую весть. Но у нас под завязку. Нужно попытаться в горде. Ах, какая досада, поморщилась Карлайн. А у меня к тебе небольшой разговор. Дипломатично извинившись, Джонатан отправился обзванивать отели. Саймон собрался Небольшие разговоры Кэролайн всегда начинались с сладкими речами, а заканчивались угрозами, требованиями и обвинениями. Но пока она закуривала, обдумывая кратчайший путь к кошельку, к ним подошла Николь. Прежде чем Кэролайн подняла глаза, Николь успела подмигнуть Сеймуну. Извините, звонок из Америки. О, господи, Сеймун вскочил на ноги, придётся подойти. Кэролайн, это Николь Бувье. с нескрываемым, но учтивым любопытством женщины оглядели друг друга. Саймон чувствовал себя мышью, оказавшейся между двумя кошками. Пошёл, бросил он. Америка не может ждать. Облегчённо вздохнув, Саймон закрыл за собой дверь кабинета. Не знаю, кто придумал, но время выбрано идеально. Коллективные усилия с довольным видом ответил Эрнест. Когда молодой джентльмен сказал, что её высочество хочет с тобой переговорить, я предположил худшее, и Николь вызвалась прийти на помощь. Вообще-то, я думаю, Николь до смерти хотела, как следует её разглядеть. Ты же знаешь женщин. А, -а, -а где её дружок пошёл за ней? Нашёл номер в горде. Они должны быть там до пяти. Какая жалость, ухмыльнулся Саймон. Рано радуешься, дорогой. к ужину вернуться